В Писании сказано, «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков, 5 глава, 19-20 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил, «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать». «И нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Творение святителя Ан Златоуста, том 1, страница 766. В наше время, братья и сестры, в стране распространилось огромное количество разных сект, но, к сожалению... Многие православные оказались не готовыми к вызову, к вызову, который нам бросили сектанты. Одни говорят, что эту проблему надо решать на уровне законодательства, в администрации президента, парламенте и судах с привлечением правоохранительных органов ФСБ и МВД. Такие горе-миссионеры отодвигают в сторону Библию, И берут в руки гражданский или уголовный кодекс, надеются на так называемое телефонное право. В основном сторонники подобных репрессивных методов занимаются только сбором компромата на руководителей сект и даже на рядовых сектантов. Они все делают для того, чтобы создать для еретиков «орел гонимых» и «мучеников» в кавычках. Их изыскания представляются с религиозной точки зрения заведомо бесполезными, а их деятельность на руку противникам православия. Эти люди забыли о том, что природа церковной проповеди не есть диссидентское отрицание, протест, а, напротив, утверждение положительного начала духовной жизни, положительного церковного учения. В своем стремлении к поиску компромата, они исходят из совершенно неправославных представлений о миссии, не исходят до уровня протестантской нетерпимости к религиозным оппонентам, что заведомо чуждо положительному церковному представлению о средствах и методах осуществления христианской миссии. Некогда апостолы, братья и сестры, узнав о том, что самаряне не хотят принять в свое селение Господа Иисуса Христа, испытали подобные соблазны и немедленно получили обличение от своего божественного Учителя, сказано в Евангелии от Луки в 9 главе.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 И уж совсем примитивными представляются заявления некоторых таких горе-ревнителей, что сектанты якобы опасны для общения людей, даже для православных миссионеров. Мол, они блудники, они грабители, лихаимцы, идослужители душегубы. Даже если это и так. Библия не запрещает для православных миссионеров общаться с грешниками. Написано... 1 Коринфянам, 5 глава, 9-10 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». В нравственном смысле, братья и сестры, увы, сами сектанты порой стоят намного выше таких неумеренных ревнителей отеческих преданий. Многие из тех обвинений, которые эти псевдоревнители возводят на еретиков, можно использовать против них самих. О подобных им сказано в Евангелии. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. В связи с чем, братья и сестры, представляется с этической, э, морально-нравственной точки зрения невозможным вести полемику с неправославными вне библейской плоскости. То есть важно, когда именно на основании Священного Писания мы отстаиваем чистоту и святость нашей православной веры. Другие горе-миссионеры договорились до того, что напрочь отказываются от любых встреч и контактов с сектантами и занимаются только кабинетными баталиями. Они забыли, что еретиков отвращаться можно после первого и второго вразумления. Об этом сказано в послании к Титу, третья глава, 10 стих. Подобная позиция называется святым Иоанном Златоустом, сатанинской, дьявольской и бесчеловечной. Сторонники этой позиции, они забыли о том, что 90% сектантов в России – это бывшие православные, русские люди, крещенные, которые по неведению оставили святую веру своих отцов. И наша задача – вернуть их во что бы то ни стало – Вот посмотрите, братья и сестры, что говорил святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных и сектантах-еретиках. Он говорил, «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться о них, у меня нет с ними ничего общего». Святитель восклицает, «У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем очень много общего». Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, святитель поясняет потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость. А я, пишет он далее, обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собой заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь». Разделим между собой заботу о спасении наших братьев, призывает нас свидетель Анзалтоуст, и говорит, достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, ни два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о неродивых то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что я говорю драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги. А о гибнущих братьях не заботимся. Хулячий святую веру, пишет Иоанн Златоуст, тот же упавший осел, подойди же, подними его, и словом, и делом, и кротостью, и силою, пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасение и ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст, том 2, страница 25-26. Итак, братья и сестры, святитель учит нас быть заботливыми братьями для тех, кто заблудился. Конечно, мы не можем сообщаться с ними в молитвах, таинствах и обрядах, но свидетельствовать им о православии мы обязаны. Апостол Павел учил, Если же кто не послушает слово нашего во всем послание, того имейте на замечание, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Второе послание к Фессалоникийцам, третья глава, 14-15 стих. Братья и сестры, определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме от декабря 1994 года в частности уточняет. В то же время Архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, поддавшись пропаганде сектанских проповедников. Однако противостояние ложным взглядом не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. Мы Призываем всех членов церкви молиться о просвещении одержимых ложными учениями и твердо хранить преданные нам. Вот такое решение было принято на Архиерейском соборе в 1994 году. Также апостол Павел, братья и сестры, однажды сказал, «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возможность возвещать вам всю волю Божию». Книга Деяний Святых Апостолов, 20 глава, 25-27 стих поистине братья и сестры кровь многих и многих погибающих еретиков лежит на тех кто ничего не делает для того чтобы вернуть наших детей в лоно святой церкви а напротив мешают тем которые берут на себя этот поистине нелегкий труд миссионер должен для всех сделаться всем сказано Для иудеев, это слова апостола Павла, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, говорит апостол Павел, был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. все же делаю для Евангелия. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 20-23 стих. Задача этих бесед, которые мы сегодня с вами начинаем, Помочь заблудившимся еретикам вернуться на путь спасения, а для православных научиться более внимательнее и активно использовать библейские тексты в деле обращения наших заблудившихся братьев, о которых мы каждый день молимся во время чтения «Утреннего правила» отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети, и святой твоей апостости соборной церкви причти». В Писании сказано, в книге Диане святых апостолов, «здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая по Писанию, точно ли это так». Так сказано в Деянии Святых Апостолов, 17 глава, 11 стих. Действительно, братья и сестры, очень важно, когда мы исследуем библейские тексты для выяснения того или иного вопроса. Я предлагаю первой темой сегодня рассмотреть вопрос о том, что является для нас критерием, главным, доминирующим критерием писания или предания. Здесь хочется обратить ваше внимание, братья и сестры, на текст из посланий апостола Петра. Сказано «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные» к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, как и прочее Писание. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о том, что есть две категории людей, которые к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Это невежды и неутвержденные. Невежды – это люди крещенные, но не наученные вере. Неутвержденные – это люди, не принадлежащие к церкви, не крещенные и не наученные, ведь церковь называется столпом и утверждением истины. Каждая из этих двух групп людей, читая Библию, общаются не со Словом Божьим, а со своим собственным, личным, субъективным пониманием этой книги. Писание, братья и сестры, нуждается именно в правильном истолковании – О иудеях, не уверовавших во Христа Господа Иисуса, сказано, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом, до ныне, никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. 2 Коринфянам, 3 глава, 14-15 стих. Евнух царицы Эфиопской, когда читал пророка Исаия, и когда апостол Филипп спросил его, разумеешь ли, что читаешь, ответил, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Об этом рассказывается в книге «Деяния апостола» в 8 главе 30-31 стих. Писание всегда нуждается в истолковании. В библейской книге «Наимия» в восьмой главе сказано «И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Говоря о предании, священном предании, братья и сестры, мы прежде всего имеем в виду не предание старцев иудейских, как думают о нас неправославные. Мы прежде всего имеем в виду не учение заповеди человеческие, как, может быть, даже и злонамеренно говорят о нас сектанты. Мы, говоря о священном предании, имеем в виду прежде всего предания апостольские и учения церковные. В Новом Завете об апостольском предании и его значимости сказано достаточно много. Рассмотрим некоторые из этих текстов. Апостол Павел писал, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». 1 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Здесь мы видим, что апостол Павел поощряет похвалою тех, которые держатся преданием. Иногда в своих переводах сектанты переводят слово «предание» как «учение» или «традиция». Например, в яговийском переводе «Нового мира» этот стих переводится следующим образом. Они читают этот текст так. «Хвалю же вас за то, что во всех делах вы помните обо мне и твердо держитесь традицией». Но эта замена слов неправомочна. Давайте посмотрим древнегреческий вариант данного текста. Дословный перевод будет следующий. «Хвалю же вас, братья, что все мое помните, и как я передал вам предание». Держите. Как мы видим, здесь речь идет не о традициях и не об учении. Учение и Традицию может создать и установить любой человек персонально, в отличие от предания, которое принимается и передается далее. Пример этого – следующие слова апостола Павла. Однажды он сказал, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал» 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. Святой Викентий Леринский учил, предание – это то, что ты принял, а не то, что выдумал. Иногда сектанты говорят, что предание апостольские – это и есть само Писание Нового Завета. Но это не совсем так, братья и сестры. Предание по преимуществу и прежде всего есть устное наставление в вере. Сказано. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Второй послание к фессалоникийцам, вторая глава, 15 стих. Как мы видим, на первом месте в этом тексте стоит слово, научение в слове, а послание следует за ним. Священное предание первично, а Священное Писание вторично. Этому есть много подтверждений из самого Слова Божия, из Библии. Первым Писанием было, что? Пятикнижие Моисея. В нем изложен закон, учение о чистых и нечистых животных, закон о десятинах, жертвоприношениях и так далее. Однако, братья и сестры, из книги Бытия мы узнаем, что жертвоприношения совершались и до записанного Божьего закона, до Моисея, читаем, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от их. Данный текст показывает, что древние люди знали не просто закон о жертвах, но и ритуальной тонкости, особенности их приношения. От плодов земли дар Господу, от первородных стада своего и от тук их. Ной знал, какие животные чистые, а какие нечистые. Читаем. «И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей». «И из всех присмыкающихся по земле» – Бытие, 7 глава, 8 стих. «Авраам знал закон о десятинах», сказано, «Авраам дал ему», то есть священнику Мельхоседеку, «десятую часть из всего» – Бытие, 14 глава, 20 стих. «Иаков тоже знал закон о десятинах по обету», он говорил «И из всего того, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, 28 глава, 22 стих. И так далее. По этому вопросу святитель Иоанн Златоуст писал в своем толковании на Матфея. «В самом деле с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как и Исиувам и Моисеем, Бог беседовал не через письмена» а непосредственно. Сам авторитет священного писания, братья и сестры, подтверждается авторитетом священного предания. Это же очевидная истина. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал Матфей? А Евангелие от Марка – Марк. Кто установил число посланий апостолов Петра, Иоанна и Павла? канон новозаветных и ветхозаветных книг Библии есть дело церкви, а значит и предания. С другой стороны, братья и сестры, все слова Божии, они не могут быть вместимы в библейские тексты. Сказано, многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Не все пророческие книги и апостольские послания сохранились. В послании апостола Иуды цитируется фрагмент из книги Еноха. Иуда писал, апостол Иуда, о них пророчествовал и Енох, Седьмые от Адама, говоря, сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих. Послание Иуды, 14 стих. А в книге числа, например, дается ссылка на книгу Браней Господних. Что это за книга? Читаем. Потому и сказано в книге Браней Господних, числа, 21 глава, 14 стих. А в первом послании Коринфянам, в первом послании, мы находим такие слова «я писал вам в послании», это сказано в первом Коринфянам 5.9, то есть писал ранее, но этот текст не сохранился. Ответьте на вопрос, братья и сестры, что имеет в виду апостол Павел, когда пишет «посему оставив начатки учения Христова». Поспешим к совершенству и не станем снова полагать оснований обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Послание к Евреям, шестая глава, 1-3 стих. Где, братья и сестры, в каком послании даются эти начатки учения о крещениях, о возложениях рук? Ведь многие детали, как крестить, в одно погружение или в три, порядок рукоположений деканов, пресвитеров и епископов, все это сохраняется только на уровне предания и не детализируется в Писании. Завершая. Рассуждение о значимости священного предания хочется снова обратить внимание на учение апостола Павла о священном предании. Он говорил, "Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас» второе к фессалоникийцам, третья глава, шестой стих. Здесь опять встречается слово «предание», которое нельзя перевести иначе, как это сделано в синодальном переводе. В греческо-русском словаре Вейсмана это слово переводится как «передача», то есть «предание» – это то, что мы принимаем от одних и передаем другим. Сектанты говорят, «Не кажется ли вам, что вы То, что называете преданием, это есть нечто неопределенное и расплывчатое. Нет, братья и сестры. Но и здесь они не правы. Напротив, священное предание имеет конкретное выражение в древних символах христианской веры, правилах святых апостолов, вселенских и поместных соборах древних литургиях и актах или в сказаниях о мучениках, творения святых отцов и учителей церкви. Все это составляет части единого предания церкви. Мы переходим сейчас к другому вопросу, к вопросу о церкви. Я вспоминаю слова одного сектантского проповедника, мне как-то приходилось с ним общаться, и в частности он мне сказал... Он сказал, «Мы верим в то, что как организация здесь на земле церковь прекратила свое существование, смешавшись с государством империи Константина в IV веке. Она превратилась из невесты Христа в Вилонскую блудницу». И далее он говорил, «Однако на протяжении всех этих веков отступничества должна была существовать пшеница, отдельные истинные христиане-помазанники». Приблизительно такое мировоззрение э, исповедуют э, сектанты самых разных направлений. Я бы назвал подобную позицию литаргической историографией. Как можно представить себе, братья и сестры, что христианский мир, как выражаются сектанты, как порой они выражаются, уснул и проспал более 1500 лет? Назначение христианского мира в каждом столетии церковной истории – проповедь Евангелия Царствия Христова. Посылая апостолов на проповедь Евангелия, Господь говорил, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сие Я с вами, во вся дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Обратите внимание на вторую часть 20 стиха. «Я с вами во все дни до скончания века». Здесь Христос говорит о непрерывности евангельского благовествования во все дни до скончания века, имея в виду даже не годы, а дни – О непрерывности существования церкви э, в истории свидетельствует и пророчество из книги Даниила. Вот смотрите, братья и сестры, здесь сказано. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах» на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Книга пророка Даниила, вторая глава, 34-35 стих. Что это за камень, братья и сестры, который сокрушает из тукана? Что это за гора, которая наполняет собой всю землю? Камень – это Христос и его учение Давайте сравним. В Евангелии от Матфея сказано, Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды Его. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42-43 стих. Здесь говорится, братья и сестры, и о Христе, которого отвергли строители, и о том, что Он глава церкви, тот самый сделался главой угла, и о том, что отнимется царство Божие от иудеев, и дано будет народу, приносящему плоды Его. Кстати, этот текст прямо противоречит верованию так называемых свидетелей Иеговы о том, что царство было отнято от иудеев якобы в 607 году до Рождества Христова. Реально они потеряли его, Царствие Божие, в дни так называемого Ирода Великого, первого царя на иудеи, не еврея и на по нации, когда и родился Мессия Христос. О чем пророчествовал еще Иаков в Ветхом Завете. Он говорил, «Не отойдет Скипидор от Июды, и законодатель, очесил его, доколе не придет примиритель, то есть Мессия, и ему покорность народа». Книга Ботие, 49 глава, 10 стих. О том, что камень символизирует собой учение Христа, сказано в Нагорной проповеди. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот... И он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 и 25 стих. Здесь говорится и о несокрушимости учения Христова, иными словами о том, что библейская истина не уснет, как странно, мягко говоря, иногда учат сектанты. Господь Иисус Христос ясно засвидетельствовал о неразрушимости церкви и ее учения, сказав, и на всем камне я создав церковь мою, и врата да не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. По смыслу этих слов, братья и сестры, церковь Христова существует непрерывно от дней Пятидесятницы до наших дней и вечность.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 Православная церковь всегда была и есть церковь Бога столб столпы утверждений истины. 1 к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Утверждение истины, а не взаимопротиворечивых мнений. Когда церковь выносит веручительное или дисциплинарное решение, она не говорит гадательно и неопределенно, напротив позиции ее конкретно и выражается со властью. Свидетельствуя о своей вере, апостолы говорили, «Свидетели ему все мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Его». Книга Дьяни, 5 глава, 32 стих. И еще. «Ибо угодно Святому Духу и нам, Так говорили апостолы. Деяние, 15 глава, 28 стих. Власть церкви, братья и сестры, уникальна и неповторима, распространяется от земли до небес. Ведь же сказано, и там тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Вот почему Христос говорил, «Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Известно, братья и сестры, древнее изречение «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». В связи с тем, что сектанты да, и все протестанты в целом негативно оценивают личность императора Константина, я бы посоветовал бы им почитать выступление императора Константина на Первом Вселенском соборе. Текст этот сохранился в истории. И те послания, которые он писал и Арию, и Александрийскому епископу Александру. И вот когда я читал эти тексты, в которых император Константин показывает свою веру, то я сделал вывод, что даже трудно представить, что, имея такие высказывания, человек был бы отречен от христианских принципов, как иногда говорят об равноапостольном Константине. Ведь он был допущен даже до того, что председательствовал на Вселенском соборе». А о значимости вселенских семи соборах тоже говорится в Священном Писании, есть пророческие тексты. Вот смотрите, например, книга «Притч», 9 глава, 1 стих, здесь сказано, это пророчество Божье: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его». Видите, братья и сестры, в Библии нет ни одного лишнего слова, и каждое пророчество исполняется. И в книге Откровения, 10 глава 3 стих сказано «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Это тоже о семи святых вселенских соборах. Итак, сегодня, братья и сестры, мы обсуждали с вами две очень важных темы. Мы говорили о значимости священного предания, и мы говорили о том, что Церковь Христова существует непрерывно в истории, в исполнении слов Христа Спасителя, который сказал «Создам церковь мою, и врата да не одолеет ее». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующих субботних передачах в прямом эфире мы будем обсуждать такие вопросы, как вопрос об иконопочитании, как на основании Библии православные показывают, что наша традиция посчитать святые иконы не противоречит воле Бога. Также мы будем говорить на такие темы, как тема, например, крещения младенцев. Как вот с Библией в руках мы можем действительно убедительно доказать противящимся, что это библейское учение, учение о крещении младенцев? Также я подготовил беседы на такие темы, как почитание святых, почитание Божьей Матери и другие темы, такие, которые иногда будоражат сознание многих людей, которые плохо знают Священное Писание. И я думаю, что принимая участие в этих субботних беседах, которые будут проходить в прямом эфире, вы сможете обогатить свою православную позицию, свое религиозное самосознание для того, чтобы действительно, как сказано в Писании, дать отчет о своем уповании. Слово Божие учит, что мы должны давать отчет о своем уповании с надлежащей кротостью. Как известно, у сектантов нет рукоположения как такового, и если оно и существует, то связывает их не с апостолами, а с самими основателями тех или иных сект, так называемыми ирисиархами. Думаю, это обстоятельство ставит сектантов в противоречивое положение по отношению к тем библейским текстам, где говорится о рукоположении. Библия учит, что через рукоположение подается дух премудрости и право повелевать, начальствовать в народе Божьем. Сказано. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Второзаконие. 34 глава, 9 стих. Здесь мы видим, через рукоположение подавалась благодать Божия, и такой порядок был установлен самим Богом, в книге чисел сказано: И сказал Господь Моисею: Возьми себе Иисуса Сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на Него руку Твою и ниже, и дай Ему от славы Твоей чтобы слушало Его все общество сынов Израилевых». Книга чисел, 27 глава, с 18 по 20 стих. Святые апостолы, ученики Иисуса Христа, были призваны на служение самим Господом, и Он Сам передал им власть совершать таинство. В Евангелии сказано, «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, Так я посылаю вас, сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-22 стих. И еще, уже из Евангелия от Марка. Наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечере, ниже сказано. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 14 по 16 стих. Но даже призванный непосредственно Христом апостол Павел, об этом рассказывается о его призвании в книге «Деяния святых апостолов» в 9 главе, он нуждался в возложении рук для исполнения Духом Святым.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 Книга Деяний, 9 глава, 17-18 стих. Позже, братья и сестры, обратите на это внимание, он же апостол Павел был рукоположен на служение благовестника в церкви, проповедника. Об этом сказано. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, 2 3 стих. Рукоположение дало апостолу Павлу право епископа рукополагать других. Об этом сказано ниже. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они, то есть Павел и Варнава, помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Деяния 14:23. Иногда сектанты не совсем точно переводят этот текст. Так, например, в переводе свидетелей Иеговы, так называемый перевод Нового Мира, этот текст звучит следующим образом: также они назначили, видите, братья и сестры, перевод не руку положили, а назначили им в каждом собрании старейшин. Сектанты настаивают, что греческое слово херотонео означает подачу голоса в народном собрании посредством поднятия руки или избрания утверждения кого-либо в должности. Но все же дословный перевод данного текста будет следующий – «рукоположивший им». По церкви пресвитеров, помолившиеся с постами, они предложили их Господу, в Которого они поверили. Как можно увидеть из самого греческого текста, здесь нету глагола хиротонеу, а присутствует причастие «хиротонесатес», которое в греко-русском словаре э, Вейсмана поясняется, как происходящее от причастия хайротонос, означающее протягивающие или простирающие руки. Известно из истории церкви, что избрание кандидатов на священство всегда предшествовало рукоположению. Странно, что переводчики нового мира перепутали первые со вторым. Итак, продолжим. Рукополагать И конфирмировать могли апостолы или их преемники, епископы, об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов», 8 глава 14 по 17 стих, об этом же говорится в первом послании к Тимофею, 5 глава 22 стих, рукополагали не только пресвитеров, и епископов рукополагали, и деканов, читаем, И их поставили пред апостолами и, сии, помолившись, возложили на них руки. Деяние, 6 глава, 6 стих. Не все христиане, братья и сестры, совершают пасторское служение, как на этом иногда настаивают сектанты. Они ратуют за всеобщее священство, не понимая того, что наряду со всеобщим священством в церкви христианской всегда существовало сугубое священство. И об этом сказано в Новом Завете. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? 1 Коринфянам, 12 глава, с 28 по 30 стих. В полемике с православными по вопросу о духовенстве сектанты предъявляют нам целый ряд претензий нравственно-этического характера. Особенно активно они выступают против безбрачия. В их понимании целибат и монашество, как церковные институты, вряд ли смогут найти для себя оправдание в самом Слове Божьем. Но и здесь они заблуждаются. И Слово Божие мы можем вынести совсем иные аргументы в защиту безбрачия, чем, нежели те, которые используют против монашества сами сектанты. Безбрачие, братья и сестры, в церкви установлено для тех, кто может вместить да вместит, как сказал сам Господь Иисус Христос. В Евангелии э, написано, «Есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, 19 глава, 12 стих. «Цель безбрачия – целесообразность в деле церковного служения». Апостол Павел ясно высказался по этому вопросу. Он писал в послании к Коринфянам, «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 1 Коринфянам, 7 глава, 32-33 стих. И выше он же, апостол Павел, сказал, «Впрочем, если э, и э, женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. 1 Коринфянам, 7 глава, 28-29 стих. Мы не умаляем значение брака, но при этом помним, что жениться надо, чтобы не разжигаться. «Безбрачным же и вдовам говорю», – пишет апостол Павел, – «хорошо им оставаться, как я». Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 1 Коринфянам 7 глава 8-9 стих. Но при этом надо помнить о том, что 90%, почти 90% русского православного духовенства, эти люди, они женатые. Но вернемся к вопросу о рукоположении. Сказано... И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Послание к Евреям, 5 глава, 4 стих. Сравним этот текст с другим: Не не роди о пребывающем в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих. И так очевидно, братья и сестры, что человек не может сам себя поставить на священническую должность и осветить, рукоположить самого себя, но поставляется от Бога по пророчеству с возложением рук священства. В исторических христианских церквах точно известно, от кого из апостолов и через каких епископов преемство рукоположения сохраняется до настоящего времени. И это является исторически установленным фактом непрерывности присутствия дара Божия харизмы в Христовой Церкви. Сектанты, братья и сестры, даже если они практикуют рукоположение, не связаны им самими апостолами, а значит и чужды Христу. Например, о возникновении современного баптизма в 1609 году сами баптисты пишут в своей истории следующие слова. Вот послушайте. Смит, имеется в виду Джон Смит, основатель баптистов, Смит сам крестил себя окроплением. Затом, затем он крестил Хелвиса и других членов общины, всего 40 человек. Джон Смит Основатель баптизма рукополагал, не будучи рукоположенным, то есть являлся и самокрещенцем, и самосвятым одновременно. Основатель мармонизма Джозеф Смит утверждал, что его рукоположили сами апостолы. И сам рукополагал других людей. Все эти сектантские рукоположения могут связывать сектанских пасторей только с их Джонами, Иосифами, Вильямами и еще не весь с кем, только не со Христом и его апостолами. Для православных христиан всегда было важно осознавать свою связь через и посредство рукоположения с самими апостолами. Сказано. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Второе к Тимофею, 1 глава, 6 стих. Касаясь нравственно-моральных проблем в клирикальной среде, в среде духовенства, мы все должны внимательнее относиться к словам апостола Павла. Он говорил «рук». «Ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым» – 1 к Тимофею, 5 глава, 22 стих. Но при этом Писание, братья и сестры, предупреждает нас осторожно относиться к непроверенным слухам по поводу духовенства. Сказано. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» – 1 Тимофея, 5 глава, 19 стих. С другой стороны, благодать действует и через недостойных. Сказано «но что до того» – это апостол Павел говорил – «как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Посланник к филиппийцам, 1 глава, 18 стих. «Сам Господь Иисус Христос однажды сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2-3 стих. Апостолы не идеализировали и э, самих себя, Как, например, апостол Иаков говорил, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Послание Иакова, 3 глава, 1-2 стих. Апостол Павел подчеркивал, что служители не всегда, к сожалению, соответствуют тому, чем они должны быть, иначе он говорил о фактическом несоответствии. «Для того, – писал он, – чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». 2 Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Вера в собственную безгрешность, братья и сестры, кстати, эта вера свойственна многим сектантам, апостолами она почиталась лживым лицемерием, сказано. В апостольских посланиях. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Первое послание Иоанна, первая глава, 10 стих. «А о себе самом апостол Павел говорил, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу». А что ненавижу, то делаю, и ниже. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, и того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к римлянам, 7 глава, с 15 по 19 стих. Теперь, братья и сестры, мы рассмотрим вопрос о покаянии или исповеди. Сектанты не признают церковной исповеди, и само наше церковное учение об исповеди они почитают не библейским, правда, мне непонятно почему, и почитают его слишком схоластичным. Но мы знаем, что без исповеди перед законно рукоположенным священником или епископом, Мы не можем без нее избавиться от ответственности за прежде содеянные грехи. Говоря о спасении, необходимо говорить о действительно необходимых вещах, таких как покаяние, крещение и святой причастие. Некогда апостолам был задан вопрос, что нам делать, мужи и братья, на что апостол Петр ответил, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа. Книга Деяний, 2 глава, 37-38 стих. К вопросу о крещении мы вернемся, когда будем обсуждать тему о крещении младенцев. Если будем живы, Господь позволит. Сейчас мы будем говорить о покаянии или о таинстве исповеди. Само слово покаяние означает перемену образа мышления. Необходимо уничтожить грех как склонность или как закон греха, живущий в нашей плоти. Апостол Павел свидетельствовал, «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание к римлянам, 7 глава, 25 стих. Но представляется невозможным, братья и сестры, бороться с дурными наклонностями, поврежденный грехом наших прародителей плоти, не решив вопрос о уже содеянных нами грехах. Они, как адские вериги, висят на нашей совести и пытаются вергнуть нашу душу в тиски отчаяния и уныния. Апостол Павел восклицал, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума Его. «И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Он восклицал, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к римлянам, 7 глава, 22-24 стих. «Поистине, как сказано в Писании, всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6:12. 12. Неопределенность в таком вопросе, братья и сестры, как вопрос о путях спасения – Пагубно сказался бы на нашем духовном состоянии, на духовном состоянии каждого из нас. И здесь надо вспомнить, что Христос пришел в этот мир спасти людей своих от грехов их. То, что Он обладал уникальной властью прощать грехи, об этом свидетельствуют многие новозаветные тексты. Он сам свидетельствовал об этой власти. Например, сказано.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 вторая глава пятый стих оставляя эту землю христос не мог не оставить на земле эту удивительную власть прощать грехи полученную им от отца его небесного по воскресении из мертвых явившись святым апостолом господь сказал им мир вам как послал меня отец так и я посылаю вас сказав это тунул и говорит им «Примите Духа Святаго! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. «Этими словами Он, Господь наш, подтвердил сказанное ранее в Кесарии Филипповой, «И я говорю тебе, ты, Петр». И на всем камне создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. В этом тексте он Христос собеседует с апостолом Петром. Далее он подтверждает, что этой властью наделяются и другие его служители, другие апостолы. Смотрите, ниже сказано в том же Евангелии от Матфея, он уже, Господь, обращается ко всем апостолам. «А если церкви не послушает, то да будет он себе как язычник и мытарь, истинно говорю вам»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 Пред Господом Иисусом были все епископы пресвитера его церкви. Апостол Павел, не принадлежащий к апостолам из числа 12, говорил о себе и о других соработниках во Христе. Он говорил, «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Второе. Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Как напоминают эти слова апостола Павла ту а, форму, какую используют православные священники в качестве разрешительной молитвы после исповеди, когда наши батюшки говорят «Иас, недостойный Ирей, властью его мне данный, прощаю и разрешаю». Итак, Христос, оставляя этот мир, сказал, сия с вами во все дни до скончания века. Он не оставляет нас в таинствах церкви, а Его всемилостивом прощении сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Но орудиями его прощения со дня Пятидесятницы по-прежнему являются те священнослужители, обращаясь к которым в лице апостолов он сказал, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» и к которым же относятся слова. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своею. Здесь сектанты видят противоречие с известным библейским стихом, где сказано: "Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус". Первая к Тимофею, вторая глава, пятый стих. Сектанты учат, что они не нуждаются ни в каких посредниках, кроме Христа. Более подробно мы обсудим этот вопрос когда будем говорить о почитании святых, но здесь необходимо определиться по вопросу о посредничестве. Любое ходатайство, братья и сестры, которое совершается помимо ходатайства Христова, обращено ко Христу или через Христа, и только Христос Иисус может ходатайствовать за нас пред Отцом Небесным. Поэтому этот принцип не разрушается, а уточняется словами «как послал меня Отец, так и я посылаю вас», Сын Божий призывает своих служителей совершать служение предстоятелей. Сказано «Просим же вас, братья, уважать труждающихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». 1 Фессалоникийцам 5 глава 12 стих. Новозаветное священство приостановило и заменило собой священство ветхозаветное, о котором сказано, зато я предстоятелей святилища лишил священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание. Так сказано у Исаии, 43 глава, 28 стих. До дня Пятидесятницы иудейское священство обладало в глазах Иисуса Христа определенной властью, несмотря на свою испорченность. В некоторых случаях, исцеляя недужных людей, Господь говорил им, вот прочитаем, например, «И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». Это Евангелие от Марка, 1 глава, 44, 44 стих. «Если Ветхозаветное священство было наследственно по чину Ааронову, то новозаветное по призванию, по чину Мельхиседека. И сколь высоко отличается благодать от закона, столь высоко возвышается священство новозаветное над Ветхозаветным». Читаем, смотрите, братья и сестры. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была выставать иному священнику по чину Мельхоседека, а не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона. Послание к евреям, 7 глава, 11-12 стих. «Подчинению священству, братья и сестры, это залог спасения. Восстание против них – это путь нечестивого Корея, Дафана и Аверона, о которых сказано». Смотрите, что в Пятикнижии сказано. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона».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 Все секты, братья и сестры, возникавшие за историю существования исторического христианства, рано или поздно приходили к своему концу. Любые их попытки расшатать церковь оказывались бесплодными, ибо основатель церкви некогда изрек, я создам церковь мою, и вратада не одолеют ее. Евангелие от Матфея. 16 глава, 17 стих. Один сектант однажды сказал мне на подобные слова, вы хотите запугать меня, вы напрасно тратите время. На что я ему ответил, нет, напрасно я время не трачу. Если вы уверуете в истинное православие, ко мне можно будет применить текст, где сказано в Писании, братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Иаков, 5 глава, 19-20 стих. Также я ему сказал, этому сектанту, а если вы не примете нашу веру, то в силу вступит другой текст. В Писании сказано уже в Ветхом Завете, но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умер в беззаконии своем, а ты спас душу твою. языки 3 глава, 19 стих. Но теперь мы перейдем к следующему вопросу, вопросу о иконопочитании. Но прежде чем мы будем говорить собственно о библейских аргументах этого вопроса, сначала необходимо определиться самим понятием иконопочитания. Если мы внимательно прочитаем древний догмат Православного Седьмого Вселенского Собора 367 отцев о иконопочитании, то здесь мы найдем следующее очень важное и существенное пояснение. Отцы Вселенского Собора учили «Изображения на иконах, чествовать их лебезанием и почитательным поклонением. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, сказано, что хотя мы и совершаем поклоны перед иконами, лобызаем их, но сама такая форма почитания не есть, собственно, поклонение, а именно почитательное поклонение. Подобному почитательному поклонению мы можем найти массу примеров из самого Священного Писания. Например, об Иакове сказано «И поклонился Израиль, то есть Иаков, на возглавие постели». Ботие, 47 глава, 31 стих. Здесь не надо думать, что Иаков, Израиль – поклонялся возглавию постели так же, как он поклонялся и Богу. Или, например, о братьях Иосифа сказано «Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли». Бытие 42 глава 6 стих. Наивно было бы предполагать, что дети пророка и патриарха Иакова поклонялись человеку Иосифу так же, как и единому Богу. Внешнее почитание, выраженное в словах э, или действиях как поклонение, в действительности есть именно почитательное поклонение. Посему, сказав о почитательном поклонении, отцы Седьмого Вселенского Собора добавили в догмате о иконопочитании. Они сказали, неистинным. Слышите, братья и сестры, неистинным по вере нашей Богопоклонением еже, то есть которое, подобает единому божескому естеству. Конец цитаты. То есть мы, православные, поклоняемся только Богу, как сказано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И наше почитательное поклонение Божьей Матери, ангелам, святым, кресту, иконам и другим святыням есть, следовательно, именно почитание. Почитательное поклонение, а никак не поклонение в абсолютном смысле этого слова, которое мы можем совершать только перед Богом Небесным. И тем более запрещено обожествлять что-либо. Ибо един Бог, ибо отцы того же Вселенского собора, братья и сестры, постановили не почитающие святые иконы анафема, а божествляющие святые иконы анафема. Так что напрасно и даже клеветнично поступают сектанты и протестанты, называя наше иконопочитание иконопоклонением. Прежде чем мы перейдем к библейскому обоснованию практики иконопочитания, братья и сестры, давайте обратим внимание на тот текст из Библии, который обычно сектанты пытаются использовать как аргумент против почитания святых икон. Это текст из книги Исход, 20 глава. Здесь сказано, «Не делай себе кумира».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 «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». 20 глава книги Исход, 3 стих. Итак, заповедь о кумирах и о ложных изображениях – это одна заповедь. Библия не запрещает делать изображение того, что на небе вверху и на земле внизу, если речь не идет об изображениях других, то есть ложных богов. Убедиться в этом мы сможем прочитав следующий стих 29 из 6 главы третьей книги царств. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов. Вопрос: херувимы где обитают? Правильно, на небе. Читаем далее. «И пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне». Вопрос. А пальмовые дерева и цветы где растут? Правильно, на земле. Итак, в Иерусалимском храме, созданном по воле Бога, были изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. И Бог признавал этот храм. Когда храм освящали... То Господь так наполнил Его своим присутствием, благодатным, так что никто не мог войти в Него. Когда вы будете пересказывать сектантам нашу сегодняшнюю беседу, они все время будут стараться перебить вас, будут говорить, но ведь никто не поклонялся этим изображениям. Остановите их и скажите, что данный вопрос – Об иконопочитании необходимо рассматривать в два этапа. Первое – надо выяснить, можно ли иметь изображения. Второе – можно ли почитать, именно почитать их. Итак, по первому вопросу мы достигли полной определенности. Библейские писания рассказывают об огромном количестве разных типов изображений, созданных по воле Творца. Изображения были не только на всех стенах храма кругом, но и на ковчеге Завета, две статуи херувимов посреди храма огромной величины и так далее. Причем, братья и сестры, в пятикнижие Моисея сказано, что Веселиил, сын Уриев, поставленный на дело изготовления священных изображений, И принадлежности скинии собрания был исполнен, читаем, духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди. Книга Исход, 31 глава, 3-4 стих. Если и на это вам будут возражать сектанты, то предложите им заглянуть в их собственные книги и журналы, в которых можно найти массу иллюстраций по библейским текстам. Ну а теперь мы перейдем ко второму вопросу. Можно ли почитать вещественное изображение и изваяния? Отвечая на этот вопрос, прочитаем текст из книги «Исход». Третья глава, с первого по пятый стих. Здесь сказано, «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста». И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Слушайте внимательно, братья и сестры. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей», он сказал, «вот я».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 Вот радиослушатель спрашивал о разных иконах, а мы задаем вопрос, почему земля, прах, стала святой? Что, изменился ее химический состав? Обычно, отвечая на этот вопрос, сектанты говорят, земля стала святой, потому что там был Господь. Отвечая так, они, наверное, забывают о том, что Бог вездесущий. Следовательно, нет места на земле, где Он не присутствует, Духом Своим, объемля все и вся, даже глубины нашего сердца. Итак, земля стала святой не потому, что вездесущий Бог присутствовал там, а потому, что именно там Он и проявил свое присутствие видимым образом. И Моисею потребовалось проявить почитание по отношению этого места. «Сними обувь твою с ног, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Все святое, то есть освященное Богом, достойно и почитания, и почитательного поклонения». Так, например, братья и сестры, псалмопевец Давид однажды воскликнул, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Псалом 5, стих 8. Заведомо известно, что сектанты любят искажать во время осуществления своих переводов именно подобные тексты из Библии. Например, в одном из современных переводов, вот этот текст из пятого псалма, который мы с вами прочитали, они переводят следующим образом – «поклонюсь в святом храме твоем». Поклонюсь во святом храме. Для уточнения подобной неточности я заглянул в дословный перевод Равина Давида Ясафона, явно незаинтересованного лица по данному вопросу, и там прочитал подстрочный перевод: "Поклонюсь храму святому". Итак, сектанты сознательно искажают смысл библейских стихов, осуществляя свои новомодные переводы. И уже сейчас, учитывая их переводческую активность, можно прямо сказать, что они проповедуют не истинную, а искаженную подложную Библию. Даже известное так называемое каноническое издание Библии, в котором синодальный перевод, церковный перевод подвергся обстоятельной баптистской редакции, грешит тем, что когда сектанты выбрасывали из синодального перевода фрагменты, вошедшие в него из септуагинты греческого перевода, они выбросили и более ста слов собственно масоретского еврейского происхождения. Представляете, братья и сестры, в течение более чем 70 лет они проповедовали Библию, сокращенную достаточно дерзким образом. Сейчас, чтобы замести следы этой диверсии в современных изданиях разных обществ библейских, они в спешном порядке возвращают многие эти слова назад. Но вернемся к вопросу об иконопочитании. Великой святынью... У иудеев являлся ковчег завета, специально изготовленный ящик, покрытый золотом, который имели право носить только священники левиты. Когда муж Оза дерзкой рукою прикоснулся сей святыни, то Бог немедленно умертвил его. Нечто подобное произошло и с царем Балтасаром, когда он взял святые сосуды дома Господня и осквернил их, в ту же ночь его не стало. С точки зрения формальной сектантской и протестантской логики, чашка, она и есть чашка, ящик, он и есть ящик, но для Бога и для верующих ковчег завета святыня. Великая святыня, равно как и сосуды Дома Господня, великая святыня. Библия учит нас тому, что святыни могут являться не только предметы, но и сама тень святых. Например, сказано в книге Деяний, так, чтобы выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осеняла кого из них. Деяние, 5 глава, 15 стих. О платье и о поясании апостола Павла сказано, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Деяние, 19 глава, 12 стих. «Даже мощи святых оказываются могущими воскрешать умерших людей». Сказано, «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Четвертый царств, 13 глава, 21 стих. Итак, братья и сестры, благодать Божия именно многоразлично и многообразно проявляла и проявляет себя. Через ковчег завета, сосуды дома Господня, честень апостолов, плат, пояс, мощи, иконы – и все это библейские реалии, поспорить с которыми трудно, но сектанты... Охотнее поверят в чудесную силу пиджака какого-нибудь Рихерда Бонки или Макса Рида, чем, например, в святость Туринской плащаницы или в святость Троицы преподобного Андрея Рублева. Мы, братья и сестры, почитая святые иконы, как учат святые отцы, почитаем не дерево и краски темпера, Но, почитая образ, воздаем почитание первообразу, изображенному на иконе, и всем не видим никакого противоречия с библейскими истинами и самим христианским откровением. Иногда сектанты спрашивают нас, кто создал первую икону? Невнимательные. Они не видят из Писания, что первую икону образ создал сам Господь Бог, сотворив человека – По образу своему, по образу Божию. Бытие 1 глава, 27 стих. Слово «образ» на греческом произносится именно как иконы, иконос. И вся библейская символика предполагает наличие земного образа и небесного первообраза. Моисей, ведь об этом сказано в Писании, в книге Исход. Все, что было сделано им в скинии собрания, делал по образу небесной скинии, показанной ему на синае. Сказано, и устроят они мне святилище, это слова Бога, и буду обитать посреди них все, как я показываю тебе, и образ скинии и образец всех сосудов ее так и сделай. Исход, 25 глава, 9-10 стих. Итак, всякое проявление божественной святости в символах, образах, иконах и обрядах есть, как метко подмечают некоторые христианские богословы, небо на земле, оказывается, от подобного благословенного символизма, Мы никак не можем отказаться. Отказаться от Него – это значит остаться ни с чем. И последнее, что хочется сказать сегодня по вопросу об иконопочитании. Все божественное откровение глубоко иконографично. Да-да, братья и сестры, иконографично. Мы не найдем в Библии ни одного свидетельства о том, что Бог явился бы людям как абсолютно чистый Дух. Он является или в виде огненных языков, как в день Святой Пятидесятницы, или в легком веянии ветра, как пророку Ильи накормили, или в виде облака, как иудеям, шествовавшим из Египта в землю обетованную. И всегда каждое из его явлений вызывало почитание и благоговение в сердцах верующих. Иконографическое сознание христианина есть залог подлинной духовности, о которой сказано. Духовный судит о всем духовно. Итак, о форме креста, на котором и был распят Господь наш Иисус Христос. Свидетели Иеговы, как известно, утверждают, что слово «крест» отсутствует в греческом тексте Нового Завета. В переводе «Нового мира» ими предлагается следующая реконструкция. «И кто не принимает своего столба мучений и не следует за мной, не достоин меня». Так странно они переводят стих из Евангелия от Матфея, 10 глава, 38 стих. Таким образом, они пытаются доказать, что Христос был распят на столбе, а не на кресте. Действительно, слово «крест» «ставрос» переводится с греческого «и как древо, и как кол». Вейсман, автор наиболее популярного в России греко-русского словаря, признает перевод этого слова «и как крест». А какая форма была у этих кольев, древа, можно определить с помощью одного текста из Ветхого Завета. Но прежде я хочу напомнить вам слова апостола Павла. Все, что происходило с ними, то есть с евреями, как образы, описано в наставлении нам, достигших последних веков. 1 Коринфянам 10.11. Здесь он говорит о том, что все, что происходило с ветхозаветными иудеями, как образы, а написано в наставлении нам, то есть ветхозаветные аллегории, они продолжают играть роль и в жизни современных верующих. Хочу напомнить вам известный прообраз. Иаков имел возлюбленного сына своего Иосифа, которого он послал к своим другим детям, и свои не приняли его, как сказано и о Христе. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1.11. Братья продали Иосифа за сребреники, подобно как и Христа Иуда предал за серебро. В Египте Иосиф женился на египтянке, и от этого брака рождаются два его сына, Манасия и Ефрем. Египтянка символизирует собою церкви из язычников, а Манасия и Ефрем – народы, произошедшие от Иофета и Хама. Как апостол Петр и говорил о них, «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Известно, что Иаков, отец, любя Иосифа, сына, называет не своих детей Манасию и Ефрема своими и вводит их в колено Израилевы. Как и написано, об уверовавших из числа язычников некогда не народ, а ныне народ. Я думаю, что этот прообраз весьма понятен. Но какое отношение имеет эта библейская аллегория к рассматриваемому вопросу о форме древа, прямое? Для лучшего уяснения этой аллегории давайте зададим себе следующий вопрос. Как язычники могли стать христианами, что очистило и возвысило их до состояния чад божьих? Как произошло это усыновление Богу, о котором сказано «А как вы, сыны, что Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава-отче. Послание Галатам 4.6. Ответ очевиден. Кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, этом древе спасения, очистила нас от всякого греха. Но вернемся к прообразу и посмотрим, как Иаков благословлял Монасия и Ефрема, усыновляя их, и здесь увидим символическое свидетельство о форме древа креста. И взял Иосиф обоих сыновей своих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасия в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою, положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасия. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец бытием. 48 глава, 13-14 стих. Вот древнее свидетельство о форме креста, таинственно явленное в символических действиях Иакова по отношению к обряду усыновления его внуков в этом ясном прообразе, с другой стороны, братья и сестры. Древнехристианский писатель, апологет, грек, носитель греческого языка, живший в первой половине второго века, святой Юстин, Мученик, учил о форме креста Христова. Он говорил, ибо рассмотрите все вещи в мире, устраиваются ли без этой формы, то есть без креста, и может ли быть без них взаимная связь, по морю нельзя плавать, если на корабле. Если на корабле не цел тот трофей, который называется парусом, с земли нельзя возделывать без формы крестообразной. И наружный вид человека отличается от вида животных, неразумных, только тем, что он прям и имеет возможность протягивать руки. Вот такое свидетельство мы находим у святого Иустина Мученика. Вернемся к прообразу. Некоторые э, могут э, возразить, что Иаков просто поменял первенство братьев таким движением рук. На самом деле первенство Манасии не было изменено. Об этом мы можем прочитать в книге Иисуса Навина. Здесь сказано, и выпал жребий колену Монасии, так как он был первенец Иосифа. Книга Иисуса Навина, 17.1. Так что слова с намерением положил он так руки. Надо понимать более аллегорически, и подобные объяснения я уже Приводил. Когда у сектантов не хватает аргументов, они задают следующий вопрос, э, язвительный вопрос. Если бы Иисуса застрелили из пистолета, вы почитали бы пистолет? Вот такие странные вопросы они иногда задают. Я думаю, что такое сравнение неправомочное, граничит с кощунством. Крест прежде всего Божий жертвенник, на котором была принесена самая совершенная жертва, жертва крови Сына Божия. Апостолы не стыдились креста Христова. В новозаветных текстах оно, это слово, крест, встречается двадцать семь раз. Апостол Павел писал, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия» – 1 Коринфянам 1:18. И еще, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Галатам 6:14. Как мы видим из этих текстов, проповедь о значимости креста представлялась безумной только для погибающих. Сами спасаемые предпочитали хвалиться разве только крестом Господа нашего. Вернемся к нашему вопросу о форме креста. Сколько гвоздей было вбито в руки Спасителя? Иеговисты говорят, что один гвоздь был вбит в соединенные руки. На любом их изображении распятия мы можем увидеть именно подобное странное изображение. Давайте внимательно прочитаем текст из Евангелия от Иоанна. «Другой ученик, э, другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, множественное число, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, И не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стих. Как видите, слово «гвоздь» в данном тексте во множественном числе, гвоздей. В греческом варианте оно тоже употреблено во множественном числе, илон. Рассматривая иллюстрации голговским событиям в изданиях свидетелей Иеговы», я и раньше замечал эту неточность. Кстати, в переводе даже «Нового мира» это слово в данном тексте тоже приводится во множественном числе. Он сказал им, пока не увижу на его руках, отметен от гвоздей. Сегодня мы продолжаем наши беседы по проблемам инославной и сектанской духовной агрессии. И та тема, с которой мы начинаем сегодняшнюю беседу, это вопрос о крещении младенцев. В настоящее время данный вопрос, вопрос о крещении младенцев, интересен не только в плоскости православно-сектанской полемики, а жесточенный спор по данному вопросу возник и в самой православной среде, Достаточно вспомнить полемику между архимандритом Рафаилом Карелиным и профессором Осиповым. Хотя по данному вопросу позиция архимандрита Рафаила мне ближе, но тот э, странный тон его дискуссий против известного православного ученого, он, конечно же, оставляет желать лучшего. Мы не можем вести полемику, братья и сестры, с кем бы то ни было, с позиции религиозной нетерпимости и неофитского фанатизма. Писание учит нас, Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. В своей жизни я уже убедился в том, что самыми нетерпимыми людьми в вопросах религиозной полемики являются вчерашние неверующие, позавчерашние воинствующие безбожники. Придя в церковь, таковые привнесли в нее дух мирских раздоров человеческой, чисто э, плоской нетерпимости и фанатизма. Ничего общего подобный тон поведения с христианским благоговением и кротостью, естественно, не имеет. Но вернемся к нашему вопросу о крещении младенцев. Отрицающее крещение младенцев настаивают на том, что любой приходящий к Господу должен осознанно веровать в Него. При этом противники детской религиозности забывают о том, что общение с Творцом есть насущная потребность всего его творения. А ребенок, братья и сестры, начинает выстраивать свои взаимоотношения с Создателем еще до своего рождения. Смотрите, что сказано в Писании. «Зародыш мой видели очи твои».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 Взыграл от радости в очебе своей матери Елизаветы, когда Пресвятая Дева Мария пришла в дом их. Об этом мы можем с вами прочитать Евангелие от Луки в первой главе. Известно, что при входе Господа в Иерусалим из уст младенцев и грудных детей изрекалась похвала грядущему на страдание вольные. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 21 глава, 16 стих. «Сам Господь Иисус Христос, ставивший религиозную непосредственность и простоту детей в пример взрослым, говорил, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Итак, без сомнения, есть и целый ряд преимуществ для крещаемых в зрелом возрасте, но есть и свои опасности. В древней церкви в основном крестили людей сознательно и осмысленно принимавших Христа верою в свои сердца. Некоторые, как, например, равноапостольный Константин Великий, откладывали даже свое крещение на последний день своей жизни – но крестили всегда и детей, особенно детей из христианских семей. Во втором веке где-то крещение достигло такого распространения, что известный учитель церкви Тартулиан даже выступил против подобного обычая, что в свою очередь свидетельствует об его повсеместном применении. В книге Деяний святых апостолов говорится по данному вопросу. «Когда же крестилась она и домашнее ее?» Деяние, 16 глава, 15 стих, или другой текст, «Крестился он и дом его». Все эти случаи подтверждают практику детокрещения. Дом и домашние в те времена были понятия, вмещавшие в себя и всех домочадцев, родственников и рабов с их семьями как правило, многодетными семьями. При этом, братья и сестры, надо помнить о том, что сама практика принимать в религиозную общину младенцев уходила своими корнями еще в ветхозаветную древность. Известно, что в дни Ветхого Завета приступать к ветхозаветной пасхальной вечере Пасхи могли только члены священной общины Израиля. Сказано, «А никакой необрезанный не должен есть ее, то есть Пасху». Исход, 12 глава, 48 стих. А как известно, обрезание совершалось на восьмой день после рождения. Обрезание преобразовывало собою само крещение – И в посланиях Павла мы находим такие слова. В нем вы и обрезаны обрезанием, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещение. Послание Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих. Естественно, что с наступлением новозаветных времен положение детей не усугубилось, если в дни ветхозаветные они могли являться полноправными членами сообщества Божие, то тем более получают и в сами дни господства благодати над законом больше прав и преимуществ. Ибо сказано, закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. У противников детокрещения может возникнуть вопрос: обычно сектанты спрашивают, но как тогда понять слова из Писания, что крещение. Ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Ответ очевиден, братья и сестры. За ребенка веруют и дают обет доброй совести взрослые, в православие так называемые крестные родители. Здесь сектанты могут возразить нам, а как один человек может веровать за другого? Но и этому есть достаточно много свидетельств из Священного Писания. Например, о сотнике, имевшего расслабленного слугу ребенка, сказано. Прочитаем. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот же час. Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. Само греческое слово, переведенное у нас как «слуга», в греческом языке означает «мальчик», «отрок» и даже «маленький сын», «ребенок». Здесь, в случае с сотником, мы видим, что взрослый человек верует за тяжело болящего ребенка, и последний, по самой этой вере взрослого, получает избавление от жестокой болезни. Уместно теперь вспомнить и об расслабленном, принесенном на постели его друзьями. Известно, что Господь, видя веру их, исцелил болящего, так что последний встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Итак, в Священном Писании есть достаточно много примеров того, когда один человек может веровать за другого. Есть в Священном Писании более конкретные свидетельства по вопросу о детокрещении. Так, например, в книге «Деяний святых апостолов» мы находим такое свидетельство. «И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для «Прощение грехов, и получите дар Святаго Духа». Книга Деяний Святых Апостолов, вторая глава, 37-38 стих. Здесь, братья и сестры, когда Петр говорит о покаянии, он не говорит, чтобы покаялся каждый, все, а он говорит просто «покайтесь, имея в виду только взрослых, а не всех». Но в случае, с крещение, в случае с крещением, он говорит именно о всех, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Каждый означает и взрослых, и детей. Причина очевидна – все под грехом. И само крещение и совершается для прощения грехов. Здесь обычно сектанты возражают, мол, дети безгрешны, но они и тут неправы. Братья и сестры, Писание учит нас о человеке, что он в беззаконии зачат, и во грехе рождает его мать его. Об этом можем прочитать в Псалме 50, стих 7. А в книге Исход сказано, «Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Исход, 20 глава, 5 стих. «В целом, надо заметить, братья и сестры, что человек становится грешником не взрослея, а с момента своего зачатия, ибо от одной крови падшего Адама и произошел весь род человеческий». И мы грех именно наследуем по самому факту своего рождения, и только кровь Христа избавляет нас от власти греха и приобщает всего спасения во Христе и со Христом. И приобщиться этого спасения ребенок может только через крещение. Младенец не может ни каяться, ни молиться, ни просвещаться через познание Слова Божия посему крещение для Него – единственная возможность приобщиться к благодати спасения во Христе и со Христом. И хотя, как я говорил ранее, мы и видим некоторые преимущества э, сознательного крещения, об этом говорят не только некоторые современные православные богословы, но мы можем и у святых отцов найти тому подтверждение, но риск, братья и сестры, риск слишком велик, Ведь ребенок может и не дожить до сознательной взрослой жизни. И здесь вывод очевиден: крещение младенцев есть акт, и целесообразный, и не противоречащий библейским представлениям о праве каждого на спасительную благодать, немощное врачующую и оскудевающую восполняющую. С другой стороны, братья и сестры, само взрослое крещение ничего окончательно не решает. О крещенном Симоне Волхве вскоре после самого его крещения апостол Петр сказал, «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяние, 8 глава, 23 стих. Без сомнения, братья и сестры, когда Волф Симон крестился, он получил прощение грехов, содеянных до крещения. Но не воспользовавшись Сим поистине чудесным очищением, снова в сердце своем склонился ко греху, после чего облеченный в этом Петром апостолом стал умолять святых апостолов помолиться за него. Как известно, что наиболее последовательными противниками крещения младенцев являются баптисты. Но недавно ими был издан достаточно объемный и подробный словарь теологического богословия, где в разделе о крещении они вынуждены были признать, что крещение младенцев не противоречит библейским принципам. Здесь не приходится говорить о лютеранах, кальвинистах и англиканах. Как известно, классические протестантские течения всегда признавали детокрещение. И, следовательно, полный отказ от крещения младенцев как церковной устоявшейся практики Это достаточно новое явление в жизни христианства. Но вернемся к тексту из Деяний, вторая глава. После того, как апостол Петр призвал взрослых к покаянию, а взрослых и детей к окрещению, он же добавил, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Первая глава. 39 стих. Здесь уже конкретно говорится и о детях в контексте вопроса о необходимости крещения, крещения именно для каждого. Теперь перейдем к следующему вопросу о самом названии организации свидетелей Иеговы. То, что в наших беседах об инославной сектантской религиозной агрессии мы уделяем подобное внимание свидетелям Иеговы, это не случайность. На территории России на 2002 год действует 1206 собраний свидетелей Иеговы, 130 1130 активных проповедников, что составляет 1 на 1098 россиян. Рост активности деятельности данной организации с 2001 по 2002 составил 6%. В 2002 году было крещено у свидетелей Иегова 9718 россиян. В 2002 году на их пасхальном собрании в данной организации присутствовало 275 259 членов секты и сочувствующих им. Но вернемся к вопросу о наименовании. Я не нахожу никакого библейского обоснования для него. Сами свидетели приводят следующий аргумент. Они говорят, что имя Иегова встречается в Библии приблизительно 7 тысяч раз. Они же говорят, что само слово «бог» есть титул, а не собственное имя Всевышнего, как и «президент», «царь» и «судья» не есть имена собственные. А слово свидетеля они считают вполне библейским, особенно в его соединении со вторым словом «иеговы». В названии этой организации меня настораживает все, и первое, и второе слово. Начнем с первого слова. Свидетели. Может ли быть свидетелем какого-либо события человек, прочитавший о нем в книге или услышавший что-либо от других людей? Конечно, нет. Свидетель всегда самоочевиден события. Апостолы не назывались свидетелями Иеговы. В библейском смысле свидетель об оцене Небесном может быть только его возлюбленный сын.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 Свидетель в новозаветном понимании этого слова именно сам очевидец. Когда вместо отпавшего Иуды избирали нового апостола, этот принцип вполне проявился. Критерием для избрания нового апостола было его личное присутствие при известных событиях, о которых он и мог именно свидетельствовать, как и выразил этот принцип апостол Петр». Начиная от крещения Иоанна, до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. Деяние 1.22. Называли свидетелями первые христианские мученики, как, например, верный свидетель Антипа, своими страданиями они свидетельствовали о преданности Господу Иисусу Христу. В тексте из Исаия, где говорится о «Мои свидетели», говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, 43.10, речь идет о еврейском народе и о роли пророка Моисея. С другой стороны, братья и сестры, само слово... Свидетель может означать достаточно много, вплоть до свидетеля в судебном, мирском разбирательстве, так что ухарактеризовать им члена христианской общины, его отличие от других людей, оно не может, это было бы неправильно. Так же, как и такие слова, как ученик, раб и так далее, хотя они используются в Писании. В Новом Завете сказано, «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Деяние 11.26. Словами «в первый раз стали называться» апостол говорит о возникновении этой поистине апостольской традиции называть церковь Христовым именем, христиане. Кстати, имя Иегова может быть, кому-то это покажется странным, ни разу не встречается ни в одном греческом, коптском или славянском тексте новозаветных писаний нет ни одной древней рукописи новозаветных писаний где бы присутствовало это имя хотя оно и встречается в некоторых греческих текстах ветхозаветных писаний например известный текст книги второзакония но здесь это имя оставленное без перевода свидетельствует об известном желании древних оставлять его именно без перевода и не более того слово иегова нет ни в одном еврейском греческом, копском и славянском своде Библии. В самом еврейском тексте имя Бога Яхве никогда не прочитывалось так, как они, свидетели иеговы произносят это имя. И более того, подобная неправильная форма произнесения этого имени представляется самим носителем еврейского языка более чем ошибочным. Так, например, вот я вам зачитаю в еврейской энциклопедии мы можем прочитать По поводу этого слова Иегова следующее. Оно в новейших библейских переводах чаще всего представлено формой Иегова которое, однако, с филологической точки зрения, признается недопустимой, указанной формы возникла из попытки произносить согласные буквы этого имени так, как будто они были снабжены гласными знаками от имени Адонай. Конец цитаты. Однако, братья и сестры, свидетели утверждают, что они произносят это имя, начиная с гласный алев от имени Адонай. Оказывается, что именно имя из Исход, из книги Исход, 3 глава, 14 стих, Егье, было искажено в надуманной транскрипции. Известно, что по правилам древнееврейского языка первое алиф произносится как «э». Следовательно, как результат некомпетентности средневековых переводчиков возникло прочтение «иеговах» или «иегова», гласный от имени Адонай – проставили под согласными Яхви. Если мы возьмем гласные от фамилии Рассель и прибавим к ним согласные от Рутерфорд, то получится двухголовые Руси-Сол. Я думаю, что подобное смещение букв в именах своих основателей и ресиарков, свидетелей Иеговы, почти бы оскорбительным для их памяти. А ведь мы говорим об имени Бога. К тому же они утверждают, что знают это имя. Сектанты правы, когда говорят, что в нашем синодальном православном переводе это слово встречается восемь раз. Должен сказать, что это не что иное, как влияние латинской католической традиции произношения транскрипции этого имени. Подобное влияние было достаточно сильным в XVIII и XIX веке, но в действительности... Это слово встречается только в вульгате, латинский текст Библии, и в тех переводах, которые находились под влиянием католической библистики. В современных переводах тех же католиков такое произношение твое имени отсутствует. В еврейском тексте Ветхого Завета самое распространенное имя Бога, которое встречается ровно 5789 раз, Яхве, известный текст из Исхода. 3.14 содержит следовательно другую, чем Яхве, форму произношения этого имени, а имени, а именно Еге. Буквально оно произносится так. Еге Ашер Еге. Я есть тот, кто я есть. Имя Господа именно в форме Еге, указанной в Исход 3.14, встречается в Писании только 51 раз. Для сравнения, имя Элугим встречается в Ветхом Завете тысяча 83 раза. Так что в двух словах название этой организации Свидетели Иеговы мы видим две ошибки: одну э экзегетическую, другую фи А Святой Троице, Рассуждая об учении о Троице в известной сектантской брошюре, заглавленной «Следует ли верить в Троицу? Является ли Иисус Христос всемогущим Богом?», свидетели Иеговы делают такой странный вывод. Они заявляют, «Итак, ни в 39 книгах еврейских писаний, ни в греческих писаниях нет ясного учения о Троице». Подтверждая это свое совершенно рассудочный вывод, они, сектанты, ссылаются на британскую энциклопедию, американскую энциклопедию, на французский словарь даже, труды известного антиклерикала Гибона, историка-египтолога Муренца и так далее. Это все в этой же брошюрке. Только первый тираж данной работы на английском языке составил 5 миллионов экземпляров. «Свидетельствуя о невозможности рациональным путем познать библейские истины, о вере в Бога, само Слово Божье учит. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли меры Его и шире моря» Иов 11 глава 7-9 стих они тут пытаются французским словарем, британской энциклопедией решать этот вопрос. Обращаясь к мудрости мира сего за разрешением чисто теологических вопросов, свидетели Иеговы забывают о том, что сказано о земных мудрецах Писания. Сказано, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще... Господь знает умствование мудрецов, что они суетны, и так никто не хвались человеками. 1 Коринфянам 3 глава 19 по 21 стих. Тайна веры, братья и сестры, не ощущается сектантами. Они для этого слишком много знают, как им кажется. Однако Писание устанавливает, что учение христиан, даже в разных аспектах, это домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Послание к Ефесянам, 3 глава, 9 стих. «Есть тайна единства божественной сущности во взаимоотношениях отца и сына, сказано, богатство совершенного разумения для познания тайны Бога и отца, и Христа, послание Колоссянам, вторая глава, второй стих, существует и тайна взаимоотношений Христа и его церкви, сказано, тайна сия велика, и ниже, по отношению ко Христу и к церкви. Посланник Ефесянам, 5 глава, 32 стих. «Тайна воскресения мертвых существует, сказано, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменим, изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» то есть существует огромное количество духовных тайн, которые совершенно невозможно постигнуть именно рациональным путем в свое время Августин Блаженный, когда он рассуждал о тайне Святой Троицы, он шел по берегу моря и увидел ребенка, который на берегу моря выкопал маленькую ямку подбегал к воде, брал воду и своими детскими ладошками выливал ее в эту ямку Августин спросил ребенка что ты хочешь сделать? на что мальчик ответил, я хочу это море перелить в эту ямку. И это для Августина был ответ, что он человек хочет постигнуть тайну Троицы, но она непостижима для человека. Точно так же, как ребенок не может своими вот этими детскими руками исчерпать целое море. В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, с другой стороны. Прежде всего обратим внимание на тексты из книги Бытия, где сказано «И сказал Бог, Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бытие 1.26. Еще следующий текст. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. Бытие 3.22. Здесь о Творце говорится во множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, Бытие 5.1. Возникает звучание некого единства во множестве – «нашего», «нашему», «как один из нас». В самой же полноте человеческой природе это единство во множестве раскрывается в троичном множестве начал единой человеческой жизни. Сказано, «Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии». первые к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То же самое мы видим в следующем тексте сказано «сойдем же», видите, опять множественное число, «сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь». А здесь единственное число. Бытие, 11 глава, 7-8 стих. Здесь глагол «сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» – «ягве», в единственном числе. Более того, братья и сестры, первый стих Библии тоже свидетельствует о единстве во множестве. На иврите он звучит так. «Берешит бара эт гашамаем ва эт Дословный перевод данного стиха следующий. Прежде сотворил они с небом и землёю. землею. Как мы видим, глагол Бара сотворил в единственном числе, а само первое имя Бога в Библии – Элохим во множественном числе. Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе «бара сотворил». Арамейское слово «бар» означает «сын», то есть «бог-отец сотворил мир сыном единственным своим» а это не противоречит учению Нового Завета об Иисусе Христе, сказано, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все и Иисусом Христом. Это послание к Ефесянам, 3 глава, 9 стих. В то же время и о Святом Духе сказано, земля же была безбидной и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Бытие 1.2. Итак, при сотворении мира присутствует и Отец, и Сын, и Дух Святой. Они – суть Единый Творец. О подобном единстве э, во множестве, во множестве лиц Святой Троицы говорит и следующий стих. «Приступите ко Мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там». «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его» – сорок 48 глава, 16 стих. Но при этом нам известно, что первый мир пал. При начале восстановления Царства Божия Иисусом Христом и на земле, как на небе, мы видим, как и при начале первого мира Духа Божий над водами, слышим глагол «Творца» из «рим Сына. И крестившись, Иисус тот час вышел из воды, сказано, и все отверстились Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него, и се глаз с небес глаголище, "Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Матфея, 3 глава, 16, 17 стих. А Созданию человека, о создании человека предшествует собор всех лиц Святой Троицы и сказал Бог, сотворим человека. Блаженный Августин в своей книге Беседы на Бытие подчеркивает, что слова по образу, в единственном числе, показывают, что существует единая сущность, природа Божия. Однако, когда Бог говорит. Нашему образу он показывает, что один и тот же Бог не просто один, но существует более чем одна его ипостась. Явившись Моисею, Бог таинственно указал на святую троичность словами «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3 глава 6 стих. О прославлении Бога серафимами сказано, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шесть крыл, двумя закрывали каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят», три раза. Господь Саваоф, вся земля полнославы Его. Исайя, 6 глава, 2-3 стих. Трекратное прославление единого Бога нечто собой символизирует. Грамматическая конструкция следующего предложения тоже интересна в свете рассматриваемого вопроса. Например, сказано в Библии, «из него им и к нему ему слава во веки аминь». Это послание к римлянам. 11 глава, 36 стих. Подобная конструкция в другом же, очень знаменательном стихе все им и для него создано» – Колоссянам 1.16. Прямая цитата по данному вопросу. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» – Матфей 28.19 известные, особенно в России, тексты из первого послания Иоанна, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сие три суть едина, первое Иоанна 5:7. по известным всем причинам мы, естественно, не берем к рассмотрению в славянских текстах апостольских писаний этот... Фрагмент встречается только во второй половине XVII века, а в древнегреческих рукописях он просто отсутствует. Хотя его контекст и три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сие три об одном, 1 Иоанна 5,8, тоже говорит о некоем единстве во множестве на земле, что может косвенно указывать на то, что подобное единство может быть и на небе, и сие три – суть едина. Даже главная заповедь о единстве Творца «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» в шесть 6.4 оканчивается словами «Не Господь один, а Господь един» аданай «Адонай Эхат». Если о ком-то скажут, что Он един, думаю, он спросит «С кем я един?». Единство фактически предполагает единство между кем-то и кем-то, или чем-то и чем-то. Сама божественная любовь, о которой сказано «Бог есть любовь» 1 Иоанна 4,8, не есть эгоистическое себялюбие. Напротив, Бог-Отец любит Бога-Сына, Бог-Сын любит Бога-Отца, Сын имеет жизнь саму в себе, и Отец имеет жизнь саму в себе, и сама любовь, объединяющая Отца и Сына, имеет жизнь саму в себе, и поставь Дух Святой. Разве не к этой любви мы призываемся словами «Да будут едины, как мы едины» Иоанн 17:22). Сектанты и эговисты не понимают, как может существовать один Бог в нескольких его личностях. Сущность Бога одна, а лиц именно три. Обратим внимание на следующий библейский стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Христа». Колоссянам 2.2. Афанасьевский символ веры учит нашу общая христианская вера в том, что мы поклоняемся единому Богу в трех лицах и трем лицам в одном божестве. Сейчас мы рассмотрим следующую тему, тему о божественности Иисуса Христа. Учение свидетелей Иеговы о Христе не представляется чем-то новым. Как говорил Эклесиаст, бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Эклесиаст, первая глава, десятый стих. В этом смысле все новомодные ереси обречены на плагиат. Заблуждение по вопросу о божественности Христа рассматривается в трех основных направлениях. Первое, древнейшее заблуждение, Керинфа и Эфиона, относятся к первому веку согласно этим илисиархам божество совершенно отвергалось в иисусе христе его представляли простым человеком не существовавшим до своего рождения во втором веке к этой группе еретиков примыкали карпократ феодот и артемон в третьем веке к ним примыкал известный павел самосадский Первыми обречителями этих еретиков были Ириней и Тортулиан, жившие во II веке. Предполагают, что Евангелие от Иоанна было написано специально против Киринфа и Эфиона. Второе заблуждение – тех, которые, хотя не считали Иисуса Христа простым человеком и говорили, что в нем воплотился Сын Божий, утверждали при этом, что Сын Божий не рожденный от Бога, а сотворенный, совершенный, совершенный из всех сотворенных духов, но не имеющий естества божеского. Это ересь Ариан полуариан и других арианских толков торжественно осужденных на первом вселенском соборе. Без сомнения, свидетели Иеговы как раз могут быть классифицированы именно как ариане или полуариане. Свидетели Иеговы учат, что Сын Божий первое творение Бога Иеговы. Само слово Бог Как мы говорили об этом ранее, они понимают как титул, который можно применить как по отношению к языческим богам, так и по отношению к отдельным личностям. Здесь они любят цитировать следующие тексты, например, из книги «Исход», где сказано «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Исход 7.1. И следующий текст, «Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь один» 1 Коринфянам 8.5. По отношению к Христу, братья и сестры, они иногда используют и этот термин «бог», но именно как термин. При этом, подобно Арианам, они не отрицают, что мир был создан при участии Сына Божия. Если бы они отрицали и это, то здесь возникло бы противоречие их позиции самим словом Божьим, где сказано о Христе который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 16 стих. Внутренние противоречия подобной позиции свидетелей Иеговы более чем очевидно. Если Христос не Бог, как утверждают иеговисты, то получается, что и Иегова не творец. Подобное представление представляется очень странным. Подобное посредственное рассуждение о роли Бога Отца в деле создания мира представляется даже и кощунственным, ведь именно Иегова называется в Ветхом Завете творцом мироздания. В Пятикнижии Моисея сказано, «Господь сказал Моисею, кто дал уста человека, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь Бог? Исход, 4 глава, 11 стих. Имя Бога, которое здесь встречается дважды, это Иеговы, или, если правильнее произносить его, Яхве. И здесь Яхве предстает перед нами и как творец, и как Бог-промыслитель о всем своем творении. А отождествить Христа с Яхве они не могут, сектанты-свидетели Иеговы усваивая имя Иеговы только за Богом Отцом. Свидетели Иеговы, поступая так, допускают фактическую ошибку. В Писании это имя используется и по отношению к Сыну Божию. Подтверждением тому может являться текст, следующий текст. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. в одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше, Иеремия. 23 глава с 5 по 6 стих. Здесь опять в еврейском тексте мы вновь обнаруживаем имя Ягвы. Причем контекст не оставляет сомнения, что этим именем называют отрасль праведную, царя из дома Давидова, а именно Христа. С другой стороны, братья и сестры, если Христос не Бог, как говорят сектанты и то Библия не есть Слово Божие. Писание категорично учит, что автором библейских откровений является сам Господь Бог. Например, сказано, «Моисеев зашел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвестись нам Израилевым». Исход 19.3. Первое имя Бога, которое мы встречаем в данном стихе – «Эль-Элогим», второе – «Яхве». Но давайте сравним данный текст с другим, уже новозаветным. К чему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая на которые и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал христовые страдания и последующую за ними славу. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. И так с пророками-то общался сам Христос, Дух Христов, Сын Божий, именно через Него Христа они получали божественное откровение в Духе Святом. Как сказано, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Не признавая Сына Божия Богом, свидетели Иеговы расшатывают библейское учение о сотворении мира и о неспослании божественного библейского откровения». Теперь мы рассмотрим следующий вопрос о праздниках. Как я уже раньше вам говорил в других наших радиопередачах, мы по поводу разных сект будем иметь такие небольшие рассуждения. Итак, перейдем к теме о праздниках. Известно, что свидетели Иеговы отказываются от религиозных, общественных и личных праздников, считая их противными для христианина. Необходимо знать, братья и сестры, что праздники учреждались самим Богом или Его святыми, чему есть много подтверждений Священного Писания. Праздничный день есть день выделенный, даже освященный. Например, о святости субботнего дня в Писании сказано «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава с 1 по 3 стих. Как мы видим, Бог выделяет определенные дни и сам освещает их. Причем отчествование субботнего дня сказано «это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». Левит, 16 глава, 31 стих. Вечное означает э, неизменяемое. Конечно же, мы православные почитаем субботу иначе, чем то, как это делают так называемые субботники, адвентисты и иудеи. Мы выделяем субботний день из других дней седмицы, отдавая преимущество именно воскресному дню, воскресению Об этом мы можем прочитать в пространном катехизисе святителя Филарета, который был одобрен и издан святейшим синодом для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан. Здесь в 533-м ответе сказано о субботе. «Суббота в церкви христианской не празднуется как совершенный праздник, однако в память о сотворении мира... И в продолжении первоначального празднования отличается от прочих дней освобождением от поста. Также в книге «Кормча» в первом правиле первоверховных апостолов Петра и Павла сказано «Ась, Петр и Павел, заповедомо людям, делайте, то есть работайте, пять дней в неделю, в субботу же и в неделю» то есть воскресенье, да упражняются, то есть учатся в церковь по учению ради еженоблаговерия. Суббота, Бог бытия, все твари образ имать, то есть суббота, начало всего творения символизирует. Неделя же воскресенье, то есть воскресенье Христова.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 Как мы видим, они пребывали в покое не ради страха иудейского, а по заповеди. Сами святые апостолы имели обыкновение именно в этот день пребывать в общении слова. Сказано, Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания. Деяния 17 глава 2 стих. Кстати, католикам православные вину всегда изменяли их неправильное отношение к субботнему дню. С другой стороны, братья и сестры, в послании к евреям, 4 глава, 9 стих, сказано, посему для народа Божия еще остается субботство. А что такое субботство? Если мы откроем с вами 2 тридцать 36 глава, 21 стих, то здесь сказано, доколе вы исполнение Слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. 2 Паралепименон, 36 глава, 21 стих. Иными словами, субботство, о котором апостол Павел говорит, что для народа Божия оно остается, то есть для православных христиан, это не один день в неделю посвящать Богу, а каждый день недели посвящать Богу. Иудеи, они один день посвящали Богу, а шесть дней делали обычные дела свои. Господь наш Иисус Христос, который является господином субботы, он возвеличил эту заповедь от состояния иудейской субботы до субботства во Христе. То есть пребывание в постоянном покое, когда мы служим Богу не только в храме, но кто-то у станка, когда работает на ткацком станке, кто-то, воспитывая своих детей, тоже служит Богу как сказано в послании к Колоссянам. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа». Послание Колосянам, Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И в этом смысле так называемые э, субботники, там, адвентисты, иудействующие, они на самом деле нарушители э, именно прославленной субботы, э, подлинного субботства. Если говорить о почитании воскресного дня – то оно осуществляется на основании Священного Писания. Значение воскресного дня, в Библии этот день называется «первый день недели», велико и значимо. В этот день первые христиане собирались для служения Евхаристии и Агап, так называемых «вечерей любви». Сказано – «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников». Деяние, 20 глава 7-8 стих. Уточнение, сделанное евангелистом Лукою «в горнице, где мы собрались, было довольно светильников» имеет смысл. Впрочем, ни одна Иота, или ни одна черта и слово Божьего не теряет своего смысла и назидательного именно религиозного значения. Как известно, братья и сестры, светильники, тем более довольные их количеством, зажигали именно во время религиозных праздников. В храме они горели постоянно». «На подсвечники чистым должны они ставить светильники пред Господом всегда». Левит, 24 глава, 4 стих. Вывод очевиден. Именно первый день недели, тот день, который мы называем воскресным, почитался как праздничный. О воскресении Сына Божьего не сказано, что Он воскрес 16 Нисона, но сказано «воскреснув рано в первый день недели». Евангелие от Марка 16.9. Подобное библейское уточнение имеет без сомнения определенный смысл. В этот же день, день христианского богослужения, воскресный день, осуществлялся сбор необходимых пожертвований. Апостол Павел писал, «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать э -э сборов, когда я приду». 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стих. Еще и в ветхозаветные времена, братья и сестры, был составлен гимн на чествование воскресного дня. Псалом Давида в первый день недели. Псалом 23 начинается такими словами. Хотя слова в первый день недели в данном стихе присутствуют только в Сатуагинте, в греческом переводе, само содержание псалма не оставляет сомнение, что иудеи... В третьем веке до Рождества Христова, составившие греческий перевод ветхозаветных книг, вставив это уточнение о первом дне, имели в виду день, в который Господь Бог сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водою. Смотрите, как сказано в этом 23-м псалме во втором стихе, «Ибо Он основал ее», то есть землю, «на морях и на реках утвердил ее». А почитание воскресного дня христианами в Римской империи известно из древности. Так, например, святой Юстин, философ, живший во втором веке, писал в своей апологии, поданной на имя императора Антонина. Он писал, в так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам.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 Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров. Конец стады. Как мы видим из данного исторического свидетельства, христиане первой половины II века имели собрание в воскресный день. Этот день был днем пребывания в Слове Божьем, днем причастия и раздачи милости, неблаготворительности. Ранее мы убедились, что подобная практика имела место и во дни святых апостолов. Поэтому вот это странное утверждение... То, что говорят адвентисты и свидетели Иеговы, что якобы император Константин в IV веке, он отменил субботу, установил почитание воскресного дня, это утверждение не имеет никакого основания, ни исторического, ни тем более библейского. Почитали первые христиане день Пятидесятницы, сказано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Деяние 2 глава 1 стих. Само слово «единодушно» свидетельствует о согласии всех отмечать этот важный праздник. Сегодня рассмотрим вопрос о почитании святых. В Писании о почитании именно умерших святых сказано «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к евреям 13.7. В книге Песь Песней» сказано «Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец». Песнь Песней 1.7. Одно из известных истолкований этого текста следующее. «Ступай по стопам своих предков, возьми в пример пророка Моисея, вспомни, как он пас стадо на земле чужой, и однако не тужил он, и там был верен». Апостол Павел, например, в категорической форме заявлял, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4.16 Действительно, братья и сестры, уподобляясь святым, мы уподобляемся тому, кто является единственным источником святости – Богу. Сам Бог, говоря о себе самом, свидетельствовал о святых. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Исход 3:6. Псалмопевец Давид стремился к святости, а значит и к святым. Он восклицал: к святым, которые на земле и к дивным твоим, к ним все желание мое. Псалом 15 стих 3. Писание много говорит о ходатайстве одних людей за других. Например. А Моисею сказано, что когда Господь э, принял решение истребить израильтян, он Моисей ходатайствовал, ходатайствовал за них, при этом упоминая усопших святых, явно прибегая к их заступничеству. Сказано: но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: да не воспламенится Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской. «Силою великой, рукою крепкою», и далее сказано, «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножай умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход, 32 глава, 11 с 13 по 14 стих. Часто сектанты не понимают, каким образом святые могут одновременно слышать молитвы, произносимые разными людьми и в разных местах. Ведь везде вездесущ только Бог и только Он Всевидящий. Об умерших праведных, имена которых вспоминала Моисей, сказано «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея, 22 глава, 32 стих. То есть они по-прежнему живы. Умерев в этом мире, они воскресли в мире вечном. Если говорить о возможности святых общаться одновременно с разными группами людей, отдельных от них пространством, то известно, что некоторые святые обладали подобным даром еще и в одни своей земной жизни. Так, например, апостол Павел свидетельствовал о себе самом. «Ибо хотя я и отсутствую телом, «Но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе». Послание Колоссянам 2.5. Апостол Павел, отсутствуя по плоти, даже принимал в духе вопросы о дисциплинарном наказании в Каринской общине. Сказано «А я, отсутствую телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во изнеможении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5 глава с 3 по 5 стих. Позже апостол Павел и восстановил. Восстановил, опять же, в духе заочно отлученного им ранее, сказано «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, и кого вы в чем прощаете, того и я». 2 Коринфянам, 2 глава, 7 по 10 стих. То есть он и действовал от лица Христа, как бы находясь у них, хотя плоть отсутствовал. Сектанты говорят, что Сын Божий есть единственный посредник и ходатай за весь род человеческий. Но как тогда истолковать следующий стих? «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред человеками, И Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Евангелие от Луки, 12 глава, 8-9 стих. Смысл этих слов более чем очевиден. Ангелы принимают активное участие в деле нашего спасения, и даже сам Сын Божий,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 С другой стороны, если говорить о ходатайстве святых и ангелов, учитывая текст из первого послания Тимофея 2:5, где сказано «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус», то здесь возникает необходимость более внимательно рассмотреть данный стих «да». Христос – един посредник между Богом и человеками, потому что между Сыном Божьим и Его Отцом присутствует только Дух Святой. И эти взаимоотношения не нуждаются в других посредниках, но между нами и Христом и Иисусом огромное духовное пространство, и здесь были и есть ходатые посредники, и ангелы святые, и Божья Матерь». Если нас, например, попросят помолиться за другого человека, разве мы откажемся выступить в роли ходатая? Наша молитва будет совершаться во имя Христова. Сказано, просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. 1 Фессалоникийцам 5.12. Об Аароне и его служении посредника и заступника, предстоятелем пред Господом Богом сказано. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и высыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение».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 наделенный всеми соответствующими правами, сказано. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим посредником. Книга Исход, 7 глава, 1 стих. Здесь мы видим, что и Аарон находился посредником между Моисеем и народом израильским, совершая служение пророка, говорящего от лица самого Моисея, а Моисей говорил от лица Бога. О значимости молитвы умерших святых за живых верующих свидетельствует и следующий стих, сказано, «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Откровение, 8 глава, 3 стих. Сравним этот стих из книги Откровения с другим текстом из этой же книги. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святы истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Откровение 6 глава, с 9 по 10 стих. Здесь мы видим, братья и сестры, что убиенные мученики в молитве обращались к Богу по поводу живых своих гонителей. Разумно предположить, что, находясь у престола Божия, они молятся и о живых собратьях своих по вере. Смерть не отлучает человека ни от Бога, ни от церкви и тем более от возможности в молитве обращаться к своему Господу. Если в одни своей земной жизни человек может молиться за своих собратьев, то наивно предполагать, что по смерти он забывает о них. Ведь все мы во Христе и живые, и мертвые христиане составляем одно тело, о котором и сказано, посему э, страдает ли один член, страдает с ним, все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, а члены. 1 Коринфянам, 12 глава, 26-27 стих. Мы страдаем на земле, они славятся на небесах. Посему в православной традиции церковь земная называется воинствующая и странствующая, а небесная называется торжествующая. Но все мы составляем одно тело под одной главой, как и сказано. И он есть глава тела церкви, Он начаток, а мертвые мы или живые, мы продолжаем оставаться членами единого тела, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли мы, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господне, послание к римлянам, 14 глава, 7-8 стих. В книге Варуха сказано... «Господи Вседержителю Божий Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их согрешивших пред Тобою». Варуха 3.4 Сейчас мы с вами рассмотрим вопрос о почитании Девы Марии. Что можно сказать о почитании Пресвятой Девы Марии? Прежде всего, из новозаветных писаний мы видим, что ее можно и нужно называть Богородицею. Сказано «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Евангелие от Луки, 1 глава, 43 стих. Мы почитаем Деву Марию выше Херувим. Выше Серафим и выше других ангел, архангел и всех человеков. Сразу после Бога оказывается она, вознесенной своей особой любовью к Творцу мира, на необычайную высоту, высоту родства с безначальным. Ни ангел, ни архангел, никакая другая тварь не может любить Иисуса Христа родительской любовью. Никакая тварь, никакое творение не может назвать Его своим Сыном, только Дева Мария из всего творения, и безначальный Бог-Отец имеют такую любовь и причастны к такому сродству. Сектанты совершенно не понимают, что значит ублажать, почитать Марию. Давайте определим, какой смысл этого слова «почитание» существует по отношению к Деве Марии. Прежде всего, я хочу предложить вашему вниманию следующий текст. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очеребе ее».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 Та исполнилась духа святаго, и ее еще нерожденный младенец взыграл от радости. Само по себе это великое чудо. Далее мы видим, что Елизавета называет Марию матерью Господа и называет ее блаженной. Сама же Мария пророчествует о себе в духе святом, говоря, «Отныне будут ублажать меня все роды». И так как это пророчество записано в Священном Писании, оно является частью всего божественного откровения, предложенного роду человеческому в Духе Святом. Мы именно ублажаем Деву Марию, и все христиане, которые последуют библейскому откровению, должны именно почитать и ублажать Пресвятую Богородицу. Отношение сектантов к Богородице напоминает мне заявление безбожника Зюганова на вопрос, как он относится к Христу. Лидер российских коммунистов однажды сказал, я его уважаю. Только можно догадаться, что он имеет в виду, говоря такие слова. Даже мусульмане почитают Деву Марию. В Коране есть целая сура, которая так и называется, Мариам. И в Коране говорится о непорочном зачатии Девы Марии. И ее имя встречается огромное количество раз. Она называется самой великой представительниц всего женского рода. А само слово ублажать имеет и ветхозаветные ссылки. Так, например, следующий стих из Псалтыри: Будет имя Его благословенно вовек, доколе пребывает Солнце, будет Передаваться имя его и благословляться в нем все племена земные, все народы ублажат его. Псалом 71 стих 17. Контекст для рассматриваемого слова в данном стихе предлагает нам следующие его характеристики. Ублажать означает вечно благословлять имя, сохранять его значимость во всех грядущих поколениях и благословлять этим именем все народы земли. Есть ветхозаветное пророчество о том, что Мария и в Рождестве, и по Рождестве оставалась девою. Сказано, «Итак Сам Господь даст вам знамение, все девы в примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил». Исайя 7.14. И еще. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израиля, вошел ими, и они будут затворены». Это пророчество о том, что Пресвятая Дева до Рождества, в Рождестве и после Рождества остается Вечную Девою. Это пророк Иезекииль, 44 глава, 2 стих. Нам могут возразить, как же сам Христос называл Марию жено. Сказано, Иисус говорит ей, что мне и тебе жено, еще не пришел час мой. Евангелие от Иоанна, вторая глава, четвертый стих. А то, что она действительно называлась женою, свидетельствовало об исполнении пророчества, изреченного о ней и ее семени в раю. И вражду положу между тобой и между женою. «между семенем твоим и между семенем ее» Бытие 3 глава 15 стих В свою очередь выражение братья Господне есть свидетельство о детях праведного Иосифа которому причистая дева была только обручена а он был вдовец, который уже имел детей Само Евангелие, братья и сестры оно произошло из сердца Девы Марии Сказано И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сие в сердце своем. Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. То есть Евангелие исходит из сердца Девы Марии. Слова многие, которые Господь произносил, они сохраняли свое сердце. Христос пребывал, как мы прочитали, в повиновении при святой и праведного Иосифа. Даже в предсмертную минуту заботился о матери своей.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 Он, Господь Иисус Христос, всех нас усыновил при святой Деве. Почитали Деву Марию не только человеки, но и ангелы. Сказано, ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. В каком же смысле, обращаясь к Деве Марии, мы просим ее о спасении, говоря, «Спаси нас». Да, Спаситель Христос, она виновница нашего спасения. Нечто подобное сказал однажды уже о себе и апостол Павел. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». 1 Коринфянам 9:22). Впрочем, любой христианин призывается к тому же. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь и слушающих тебя. 1 Тимофея 14:16. 4, Дева Мария являлась, в сердце, являлась и сердцем Святой Пятидесятницы. Сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями Его. Деяние 1 глава 14 стих. И этими словами апостол Лука указывает на единодушие христиан апостольского века в деле почитаний Пресвятой Девы – Первая избранница Духа Святаго. Уже исполненная Духа Святаго от Дня Благовещения, она предстоит здесь, в День Пятидесятницы, как залог дара Духа Святаго, предлагаемого и всей христианской общине. Если мы хотим исполниться Духом Божиим, то мы и теперь, как когда-то в Сионской горнице, должны пребывать в единодушной молитве с Пресвятой Девой Матерью Иисуса. А то, что Дух Святой задолго до Дня Пятидесятницы уже сошел на Пресвятую Деву, ясно видно из следующих слов Архангела Гавриила. «Дух Святой найдет на тебя и сила Вышника синит тебя, посему и рождаемый Святой наречется Сыном Божьим. Евангелие от Луки 1.35. Благодаря сошествию Духа Святаго на Пресвятую Деву в день Благовещения, она таинственно в Духе Святом соединилась с тайной Христа, а это означает, что уже от сотворения мира и была предуготовлена к всей тайне Божественного воплощения. В день Пятидесятницы она, Пресвятая Дева, как храм Святаго Духа, приуготовляла уже и всю церковь к тайне богочеловеческой жизни во Христе и со Христом в благодати Духа Святаго. Известно, что только увидев Пресвятую Деву, сродница ее Елизавета исполнила Святаго Духа, а в день Святой Пятидесятницы, сказано, исполнились все Духа Святаго. Деяние 2.4. Некогда Господь, отвечая на поспешные пожелания сыновей их сказал но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит но кому готовы на отцом моим Евангелие от Матфея 20.23. В настоящее время православная иконография со всей очевидностью отвечает на этот вопрос. Слева от Христа во Царстве его Иоанн Креститель, величайший из пророков Ветхого Завета, а справа Дева Мария, как подлинное начало Нового Завета, и сие уготовано самим Отцом Небесным.